«Ты, кажется, воображаешь себя», — ответил мне граф, — «живущим в счастливые времена Юстиниана Великого, а не в дни Иоганна фон Шварценберга. Я должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, ведовство есть преступление совсем исключительное, преследуя которое, нечего сообразоваться строго и боязливо с законом». В таких случаях, говорят они, правило не соблюдать правил. Они так боятся дьявола, что в борьбе с ним полагают правым всякое беззаконие. И нам с тобой не оспорить такого обыкновения? Я действительно понял тотчас бесполезность юридического спора, но все же сначала чудовищной показалась мне мысль принять участие в суде над Ренатою сидя в числе ее судей, и в первую минуту я решительно от того отказался. Понемногу, однако, частью под влиянием доводов графа, частью сам обдумав положение, я пришел к выводу, что неразумно мне уклоняться от присутствия на этом суде, ибо там, в последней крайности, все же я могу ей прийти на помощь. И, давая, наконец, свое согласие, Я все же заявил твердо, что если бы дело дошло до пытки, я не допущу такого надругательства над дорогим мне телом, но, выхватив шпагу, смертью освобожу Ренату от страданий, а другим ударом себя от возмездия за такое самоуправство. Позднее узнал я, что не следовало мне этого решения высказывать вслух, но в тот миг граф не стал возражать мне, но сказал только, в случае крайнем ты поступишь, как найдешь нужным, хотя мы постараемся до пытки дело не допустить. Но вообще помни, что затеваем мы игру, опасную, и что ты погубишь себя, наверное, если выдашь чем-либо свое сочувствие и свою близость к обвиняемой. Самое лучшее, не показывай ей своего лица. А если бы она сама захотела назвать тебя своим сообщником – Отрекись решительно. Теперь идем, и да поможет нам Гермес, бог всех хитрецов. После такого договора мы вторично направились в монастырь. У ворот дожидался нас по приказу архиепископа монах, который, угрюмо и непочтительно заметив нам, что мы опоздали, повел нас к восточной стене храма, где близ двери в сакристию оказалась другая низкая, вросшая в землю дверь, ведущая в церковные подземелья. При свете смоляного факела, имевшегося у нашего проводника, мы темным скользким проходом с затхлым воздухом спустились на глубину более чем одного этажа, потом прошли два сводчатых покоя и, наконец, через боковую арку вступили в подземную залу, освещенную скудно, так что все в ней было в полумраке. В том углу залы, где к стене прикреплен был длинный факел, стоял тяжелый дубовый стол, может быть, ровесник самому подземелью, и за этим столом на скамье уже сидело двое, в которых скоро мы признали архиепископа и инквизитора, тогда как в некотором отдалении виднелись темные фигуры и сверкало вооружение стражей. Когда же граф в изысканных выражениях извинился в том, что промедлил, и мы тоже заняли места на ветхих, изъеденных вековой сыростью скамьях, я различил в другом углу неопределенный призрак шеста с перекладиной и веревкой, и, поняв, что это дыба, невольно нащупал Эфес своей верной шпаги. Замечу еще, что граф поместился рядом с другими судьями, а я предпочел сесть на самом конце стола, во-первых, потому что этого требовало мое почтительное отношение к сану архиепископа, а во-вторых, потому что туда едва достигал свет факела, и я по справедливости мог рассчитывать, что мое лицо останется в тени и не будет узнано Ренатою.